Глава 24 «И долго ты так валяться собираешься?» Иллюзия Ливия зависла в воздухе рядом с кроватью. Судя по позе, он и сам ещё не встал с постели. Смотрелось забавно. «Я не валяюсь, а готовлюсь к свадьбе Лершит. Весьма активно. Ты вечером свободен?» Честно говоря, собирался ограничиться подарком и выражением поздравлений в письменном виде. Но Шелгар был крайне настойчив. «Не желает отпускать тебя одну», — пояснил Крылан и добавил с хитрой улыбкой. «Не иначе как боится, что гном какой уведет». «Нет, это он из-за сумеречья переживает». «Опять повадилось призрачных стражей бесить». «Не совсем так. Рассказывай, я один». Вздохнув, посвятила друга в события последних дней. Либи слушал молча, не перебивал но постепенно его взгляд становился задумчивым. «Только ты так вляпаться можешь!» — вынес вердикт, друг. «Слушай, а тебя саму к чароиту не тянет? Прикоснуться лишний раз, повертеть в руках? Не замечала ничего похожего. Я никогда не стану такой, как Харши. Ливи, я не убийца. Знаю, не знаю. Так какого цвета платье ты выберешь?» Резкая смена тема меня удивила. «Мы же вместе идем», — пояснил Крылан. «Предлагаю не разочаровывать глубоко гномов». «Да я хотела инкогнито поприсутствовать». «Издеваешься?» — хмыкнул Ливий. «Лершит тебе этого не простит». «Нет, в глаза ничего не выскажет, но точно надуется». «Для гномов свадьба стар для новой семьи, причем во всех отношениях. Чем престижнее церемония, тем лучше для репутации». «Думаешь, братья, просто так нимфу, сельфиду и саламандру наняли. Будут являть собой достаток и процветание. А стихию воды кто представляет?» «Гномы воду не особо уважают, да и бассейн для русалки накладно устанавливать. Посчитали и решили, что нерентабельно. Тем более, что мы с тобой круче какой-то русалки». «Придется при всех регалиях явиться, да?» — кисло улыбнулась я. «Увы!» «Так какую ипостась выберешь?» «Водную? Какую же еще?» — проворчала я. «На хвост могут не рассчитывать, но одежду подберу». «Отлично, тогда я буду в голубом», — объявил крылатый попендрежник. «И пусть впредь не рассказывает, что ненавидит светские мероприятия». «Осталось с подарком вопрос решить. Не представляю, что выбрать». «Дари статуи», — предложил Ливий, а у самого плечи от сдерживаемого смеха подергиваются». «Болтун!» – припечатала я. «Трепло и сплетник. Всем доложил». «Только дракону и русалкам». «Мог ограничиться одними русалками», – проворчала я. «Не обижайся. Тебе же нужен дом». «В Академии магии решил меня поселить. И под присмотром? И вдруг чему-то полезному научусь?» «Джинни!» – вздохнул Ливий. «Почему бы не признаться самой себе, что только в Академиях тебе и было комфортно?» «Я сейчас не учебу имею в виду. Ты не можешь без перемен, без движения, но дворцовые интриги не для тебя». «Знаешь, мой проницательный, а не пошел бы ты к свадьбе готовиться?» Взмахом руки разорвала контакт. «Обязательно абсолютную защиту на комнату поставлю, хоть это я умею». Вопрос с нарядом отложился на потом. Сперва следовало разобраться с подарком и перекусить. В столовую я явилась в разгар завтрака. Вошла, осмотрелась и почувствовала, как сердце радостно подпрыгнуло в груди. Ливий был прав, я соскучилась. А вот царящая в зале разделение по стихиям напрягало. И, судя по атмосфере, не меня одну. Адепты тихо переговаривались, изредка слышался приглушенный смех. «Это же Академия магии!» где безобидные розыгрыши и пакости, где летающие в воздухе блюда и записочки. Можно было бы списать общее подавленное настроение учащихся на события последнего года, но чутьё подсказывало, что подобное отстранённо-холодное поведение давно стало нормой. Водники, властители магии льда, ледышки несчастные. Подошла к раздаточному столу и принялась изучать сегодняшнее меню. Маленькую юркую саламандру я заметила не сразу. Ящерка в белом колпачке скользила между блюдами с сырниками, блинами и джемом. И не мечтай. Сначала каша. От подобной наглости я лишилась дара речи. А что, если я не люблю кашу? Тут я многозначительно покосилась в сторону большой кастрюли с овсянкой на молоке. Тогда и блинчики не любишь. А они у Леора сегодня ух, как удались» вздохнула хвостатая манипуляторша. Понятно, наряду с общим угнетенным эмоциональным состоянием у них тут еще и продуктовый произвол наблюдается. Зачерпнув четверть половника, вылила кашу в тарелку и старательно размазала по донышку Рядом на подносе аккуратной стопочкой сложила три сырника и один блинчик. Саламандра недовольно запыхтела, аж пар из ноздрей пошел. Но сказать что-то против не рискнула. Я отошла от раздаточного стола, присматривая себе место. И тут случилось непредвиденное. «Джинни, идите к нам!» – крикнули со стороны столоводников. Я уже хотела направиться к приглашающим, как увидела Азиру, машущую мне из центра. В зале и до этого момента было не шумно, а теперь и вовсе наступила абсолютная тишина. «Понятно» конкуренция и негласное противостояние в воднике против трех стихий в действии. Только я не приз, за который стоит бороться, и вообще не нравится мне это конкуренция, нездоровая какая-то. Подцепив кусок сырника, попробовала его и улыбнулась. Леор – гений. Адепты улыбаться в ответ не спешили и настороженно посматривали на меня. Знаете, а я вчера ваших... Наставников собеседовала. «Знаем!» – буркнул парень, сидящий за центральным столом. Присмотрелась и узнала того самого адепта, который противостоял Азире во дворе в день моего прибытия. «Я же собиралась познакомиться с бандой, дерзнувшей направить сообщение в инферно. Вот и отличный повод. Только если я к ним сейчас присоединюсь, невольно спровоцирую новый виток противостояния». «Думаю, о решении элементалей мы узнаем на днях. Но я тут поразмыслила. Демоны из хаоса упустили очень важную деталь при сборе информации о происходящем в школе». Адепты заметно насторожились. «Они не опросили вас. Предлагаю устранить данную несправедливость». «А как?» – спросила Азира. «Для начала уточняю». Опрос организуем анонимный и строго добровольный. «То есть собеседовать вы нас не станете?» – донеслось со стороны водников. «Еще чего. Вас много, а я одна. Нам нужна большая ваза, и я знаю, где такую достать», – уточнила я, вспомнив о преданном. «Решено. Зачарованная ваза будет установлена в холле возле центрального входа. Голосование проводится по 20 шкале». «Мы должны распределить баллы между двадцатью наставниками на выбор?» «Именно так!» «Адепты загудели, подобно встревоженному рою пчел, обсуждая мое предложение». «Джинни, можно вас на минуточку?» Дух домашнего очага показался в дверях, ведущих на кухню. «Конечно, Леор, отличные сырники!» Оставив адептов переваривать мое предложение, я направилась в кухонное царство огненного элементаля. «Шелгар в курсе?» – требовательно спросил дух, как только я закрыла за собой дверь. «Нет, но я его предупрежу. Леор, у ребят хватило храбрости достучаться до инферно. Они имеют право принять участие в решении судьбы Академии». «Да кто ж спорит?» – прав был Шелгар. «Чересчур ты деятельная. Глаз да глаз нужен». «Хорошо, что хоть катастрофы четырёх стихий не обозвал», – проворчала я и принялась за блинчик, пока не доболталась до полной потери аппетита. «Дорога ты ему, Джинни!» – осторожно заметил Леор. Я почти уткнулась в тарелку. «Непонятно, кого сватают? Похоже, всё же не меня, а Даркана. Интересно, он сам-то в курсе?» Если ты сейчас попросишь, чтобы я его не обижала, сбегу с кухни. Если обидишь, пожалеешь. Гулкое утробное рычание заставило подскочить на месте. Дожили, обычно за девушек заступаются. Да что ж поделать, если у нас невеста повышенной непредсказуемости? хмыкнул дух. А ладушек. Собираешься раскормить в надежде, что после этого Даркан сам меня бросит ты мне зубы не заговаривай, жуй шустрее и бегом в вазу свою голосовальную зачаровывать. Думаешь, адепты станут голосовать? Без сомнения. И некоторые одними баллами не ограничатся. Готовься читать развернутые отзывы. Кстати, подсчет и анализ результатов тоже на тебе, предупредил дух. Как будто сама не знаю. Не переживай, доведу до конца. Леор, а ты не можешь у Гарта позвать». «Зачем он тебе?» «Да я на свадьбу к приглашена. Вдруг посоветует что подарить, а то я в растерянности». Явившийся элементаль воды принес с собой облачко пыли и резкий запах реагентов. Элиор быстро создал вокруг него огненный купол. «Совсем сдурел? Ты мне еще ядовитые поры на кухню принеси. Как можно быть таким безответственным?» «Всего лишь пыль и вода!» – отмахнулся Угарт. «Я это всего лишь сейчас соберу и подам тебе на обед!» – продолжал брюзжать огненный. «Джинни, пошли в мастерскую. Тут нам поговорить не дадут». Я поставила поднос на стол и шагнула к Угарту. Но тарелка с кашей тут же возникла перед носом. «Сначала доешь, потом работай. Шелгар наказал тебя кормить». «Кормить еще не самое страшное!» – вздохнула я и покорно взялась за ложку. Предстоящее изучение темной магии пугало намного сильнее. Неправильно это как-то. Ведь если я буду использовать сумеречный дар, поспособствую распространению магии смерти в радужном мире. Или меня исключительно теории обучать станут. Вот, каша доедена, блинчик уничтожен, сырник надкушен. Прости, Леор, но я больше не могу». «Если хочешь, закинь тарелку в комнату. Я потом доем». «Угард, я готова». «Тогда выходи на лестницу и жди. Я проводника пришлю». «Разве ты не откроешь мне портал?» «Разбаловалась ты, Джинни. Забыла, что у нас с пространственной магией проблемы. У меня есть личный портал, ведущий в мастерскую, но я тебе его не открою. Не обижайся». «И искать самой не советую», — угрожающе предупредил водный. «Знаете, это уже обидно. Вот почему меня все вредителем считают?» Элементали переглянулись и промолчали. «Тактичные прямо до зубовного скрежета». «Ладно, я сейчас в холле вазу установлю, чарами оплету и наружу выйду». «Вазу?» — Угарт вопросительно изогнул белоснежную бровь. «Я тебе сейчас все расскажу», — хмыкнул Леор. «Прав был Шелгар, когда говорил, что приведет к нам...» Дослушивать, как же меня охарактеризовал Даркан, я не стала. Некоторые вещи лучше не знать, себе дороже. Вазу удалось установить не сразу. Как только Арнуаш выдал мне требуемую, явился вездесущий лорд Игар и принялся ворчать, что объект не подходит по дизайну и портит холл. «Джинни, у нас солидное учебное заведение. Любой, попавший в эти стены, должен проникнуться духом магии», ощутить флёрт тайны и загадки. Полагаете, что в вазе не хватает таинственности или загадочности? Я критически осмотрела бочкообразный, украшенный цветочный лепниный вазон. Симпатичные же розочки, золочёные. Или ему что-то помрачнее требуется. Арнуаш, а огненную принесёшь? Слушаю и повинуюсь объявил демон с ехидной ухмылкой, словно предчувствовал заранее, что альтернатива лорду Игару понравится еще меньше. При виде сосуда, вытесанного из цельного куска янтаря, лицо водника вытянулось. «Что это?» – он брезгли выткнул пальцем в букашек, навеки застывших в янтарном плену. «Светлячки инферновые, не повезло им?» Игар разделял мое мнение только отчасти – Маг, как и я, считал, что в воздухе витал элемент невезения, но связан он был не с несчастной судьбой насекомых, а с чудовищным недоразумением, приведшим меня в эти стены. «Хорошо, выдайте свой вариант». Подобной наглости лорд Игар не ожидал и слегка растерялся. «Ваза, кастрюля, горшок, подойдет любой сосуд, только быстрее, пожалуйста». «Полагаете, головы адептов стоит забивать этим голосованием?» – осторожно спросил маг. Я не стала удивляться его осведомленности и поинтересовалась. «Боитесь узнать о себе массу нового и неожиданного?» «Делайте, что хотите!» – сердцах взмахнул руками Игар. «Какое счастье, что вы у нас ненадолго!» Я кисло улыбнулась в ответ. «Очень на это надеюсь!» Водник величаво удалился, я же занялась установкой емкости для голосования. Вернув чудо в розочках, окутала его слоем иллюзии. Теперь вазон был разделен на четыре сектора. Розочки превратились в ракушки, огнекамни, зеленую листву и облака. Вазу поставила в центре холла. Пусть кому какая стихия нравится, с той стороны и любуется. Оставалось самое сложное – плетение охранного заклинания. Для начала следовало сделать так, чтобы из вазы никто, кроме меня, не смог ничего извлечь. Когда я закончила колдовать, мышцы рук ныли так, словно я занималась тяжелым физическим трудом. недурно объявил наблюдающий за процессом Арнуаш. «Но я бы еще добавил запрет на количество. К чему нам вбросы и подтасовка результатов?» «Не думаю, что ребята осмелятся. Чайник-королеву бала выбирают». Будем надеяться, что ты права, но чтобы уж наверняка, могу попросить одного из ребят присмотреть за процессом. Бесплатно? Тут же уточнила я. Лицо демона расплылось в гордой улыбке. Моя девочка. Ледяной пульсар Угарта маячил у двери. Как только я переступила порог Академии, синий-голубой шар поплыл по воздуху, указывая путь. Мастерские водников располагались в отдельном корпусе. По мере приближения внутри меня зрело ощущение легкого трепета. Очутиться вместе в котором зачаровывают элементий, сродни прикосновению к одной из тайн этого мира. Я обогнула здание. Долговязая фигура лорда Игара Истринского, застывшая возле входа в мастерскую, намекала, что никаких великих открытий мне не светит. Заблудились. «Игар, все в порядке, она ко мне». Материализовавшийся элементаль воды слегка нервничал. Я его понимала. Под цепким, изучающим взглядом водянистых глаз мага мне самой было не по себе. Мастерские, в которых работают с элементием имеют право посещать исключительно преподаватели академии и высшие элементали. Заявление водника Угард встретил легким покашливанием. Хорошо, что хоть принцессой напрямую не назвал. «Прошу прощения», – захлопала ресницами я. «Но мне стало так любопытно. Говорят, из этого металла делают поистине уникальные вещицы». «Полагаю, мастеру Гарт сможет подобрать вам сувенир на память». «Что касается ознакомления с металлом и его свойствами», – Мак выдержал паузу. «В нашей библиотеке найдутся несколько фолиантов с движущимися картинками». Несчастный элементаль растерянно посмотрел на меня и кивнул. Согласно на картинке», — великодушно заявила я. Смущать у Гарта и дальше не хотелось, впрочем, как и раскрывать собственное инкогнито. В мастерской же я еще обязательно при случае побываю. «Хорошо, что мы поняли друг друга», — величаво кивнул водник и поплыл в сторону основного корпуса подождав, пока лорд Игар отойдет подальше, пробормотала. Такое чувство, что он за мной следит. Поверь, подобные ощущения периодически охватывают всех обитателей Академии, невзирая на курс или занимаемую должность. И как можно быть таким занудой? Дженни, а лорд Игар, скорее всего, останется. Несмотря на скверный характер, маг полезен для Академии. Элементаль довольно улыбнулся и пригладил усы. «Ты уже решила, что хочешь подарить новобрачным?» «Что-то личное, то, чем бы они смогли пользоваться каждый день. Никаких сувениров и безделушек. Подобного добра у гномов и так хватает». «Личный почтовик?» «А такие бывают?» «Бывают. Вот только...» «В Северном Моровите не работают». «Верно». Для того, чтобы его настроить, мне нужны слепки аур. Не проблема, протяни руку». Дотронувшись кончиками пальцев до широкой руки Угарта, передала ему необходимую информацию. Ауру Теорда я скопировала, когда в гнома его превращала. А Лершит сама настояла на снятии слепка, чтобы в случае необходимости я могла с ней связаться. «Какие-то пожелания насчет внешнего вида будут?» «Фиолетовый и пурпурный. Цвета клана Лершит». «Хорошо. В течение трех часов изготовлю». «Спасибо тебе огромное!» Я порывисто обняла мастера. Тот откровенно смутился. Последующая подготовка к свадебной церемонии отняла больше сил и нервов, чем установка вазы для голосования и выбор подарка вместе взятые. И зачем я только привлекла Азиру и ее подруг? Советы и рекомендации адепток посыпались со всех сторон». Несмотря на то, что многие из них ни разу не бывали в столице, девушки оказались прекрасно осведомлены в вопросах моды. Переодеваться пришлось чаще, чем за все время заточения в лампе. Моя способность создавать туалеты с помощью магии привела девушек в восторг. Я воспроизводила по заказу платья, туфельки и пояса, а заодно запомнила пожелания девушек, ведь каждая из них озвучивала те варианты, от которых была без ума сама. И всё же впечатление, произведённое способностью к созиданию вечерних платьев, померкло стоило Ливию появиться в моей комнате. Крылан был при полном параде. В кои-то веке выглядел прилично. Бледно-глубые брюки дополняла рубашка такого же оттенка. Серебристые сандали гармонировали с поясом и заколками-зажимами в собранных высокий хвост тёмно-фиолетовых волосах. «Доброго дня, дамы!» Ливий галантно поклонился, как только немного пришел в себя. К подобной встрече и абсолютному вниманию он не был готов. Я же, пользуясь тем, что девушки нашли новую жертву, самым бессовестным образом сбежала в лампу. — Сайгар, ну и где твои рекомендации? — прокричала я, направляясь к шатру. — А что, случай подходящий представился? — Боишься, — вынесла вердикт я. — Опасаюсь, — Поправил меня Джин. Сайгар, я уже побеседовала со всеми наставниками. И если я не ошибаюсь, то главы родов дадут добро на расширение штата. Не хочешь же ты, чтобы место заняли более проворное? Беседа с сожителем из Лампы стояла предпоследним в списке предсвадебных дел. За сегодня я так и не успела увидеться с Изольдой. У нее в комнате я побывала, хотела навестить. Но выяснилось, что неугомонная водница уже встала на ноги и умчалась в мастерскую. Я пыталась поймать ее после лекции, но мы снова разминулись. К свадьбе я переоделась за считанные минуты. платье глубокого сапфирового оттенка дополняли такие же серебристые сандали как у Ливия. Символы принадлежности к правящим родам заняли положенные места на груди, руке и пальцах. Когда я вышла из шатра, на песке меня ожидал запечатанный свиток. Сайгар все-таки решился.